В центральную рубку поспешно вошел капитан и пошатнулся от резкой остановки движения корабля. «В чем дело, товарищ лейтенант?» — спросил он еще в дверях. «По донесениям приборов, товарищ командир, впереди что-то непонятное и во всяком случае угрожающее, поэтому я остановил подлодку до ваших распоряжений». Капитан увидел на экране быстро надвигающуюся тучу. Глухие удары продолжали доноситься снаружи, сопровождаемые гулом из рупора гидрофона. Корабль мотала на месте, не переставая. «Хорошо сделали», — одобрил действие лейтенанта капитан. «Какое расстояние до источника звуков? Их направление», — продолжал он отрывисто спрашивать, держась за стол и внимательно рассматривая клубящуюся мглу на экране и несметные стада несущихся перед нею животных. «38 миль, прямо по носу», — быстро ответил лейтенант, взглянув на приборы у гидрофона. — Вызовите Арсена Давидовича сюда. — Здесь очень много интересного для него, — сказал капитан и наклонился над картой. Он провел на ней несколько линий, взглянул на приборы и сделал короткий подсчет. — Что такое? — выпрямился он вдруг, и лицо его сразу сделалось жестким, каменным. — Ведь это значит, что звуки несутся с нашей стоянки? С нашей глубоководной станции? — В этот момент... В центральный пост торопливо вошли Зоолог и старший лейтенант Багров. Услышав последние слова капитана, они быстро оценили положение. — Нет никакого сомнения, товарищ командир, — сказал старший лейтенант. — Удары несутся из района нашей стоянки. Все это очень похоже на подводное извержение вулкана с тучей поднятого со дна ила пепла размельченного туфа. «Да — Да-да, — подтвердил лейтенант Кравцов, — Это первое, что и мне пришло в голову. Капитан с сомнением покачал головой и задумался. Зоолог, молча не отрываясь, смотрел на экран. Первые отряды обезумевших обитателей моря приближались к подлодке, в двадцати километрах от нее встречаемые уже ультразвуковыми прожекторами, которые пересылали их изображение на нижнюю полосу экрана. «Впереди всех!» Поближе к поверхности стрелой летели острорылые дельфины. Теперь им было не до игры. Лишь изредка они взмывали кверху, делали прыжок над водой, чтобы обновить запас воздуха в легких, и вновь стремительно неслись вперед. Следом за ними, не отставая, мчались такие замечательные пловцы, как золотая макрель, бониты, меч рыбы, б а р а к у д ы акулы, несколько крупных кальмаров. Вытянув в виде трубы все десять щупалец, они мчались задом наперед, всасывая своими воронками и выбрасывая затем мощные струи воды. Стадо кашелотов, голов в тридцать, разбрасывая головами, словно таранами окружавшую их мелочь, молотило ее затем позади себя своими мощными хвостами. За этими хищниками и властителями глубин, на некотором расстоянии, сплоченно или в рассыпную, изо всех сил неслась остальная масса перепуганных животных, и грохот от каждого удара как будто придавал им новые силы и новую быстроту. Их последние ряды постепенно заволакивались грозовым фронтом, н а с т и г а в ш и й их т у ч е Проникшие уже далеко в глубины этой тучи разведчики посылали оттуда на экран смутные очертания множества тел погибших животных, плывших вверх брюхами или вертевшихся во все стороны под действием неожиданно возникших здесь невидимых струй, течений и подводных волн. Капитан поднял, наконец, голову, приняв, по-видимому, какое-то решение.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 — Дайте три десятых хода вперед, Юрий Павлович, — приказал он лейтенанту Кравцову. В непрекращающейся качке корабль тронулся с места и вскоре вошел в гущу панически мчавшихся животных. Еще через несколько минут клубящаяся мгла заполнила весь круговой экран и его купол. Несчастливыми массами проносились на экране трупы рыб, морских ежей, морских з в ё з д г о л а т у р и й афиур, морских лилий, крабов, рачков, медуз и с и ф о н о ф о р Среди них в огромном количестве попадались исковерканные, разорванные тела глубоководных горгоний и морских перьев, пучки водорослей, сорванных и захваченных необычайной силой, приведенных в движение вод.